Процедуры, возможности, устойчивость к монотонности. Это удивляет многих, но я люблю готовить, даже придумываю или модифицирую рецепты. И я много раз замечала, что когда, например, долго что-то чищу, и яйца, яблоки, картошку, грибы и так далее, то начинаю ошибаться, периодически отправляя картошку в очистке и наоборот. Что это значит и как связана эта история с дружбой со временем? Один из очень распространенных советов по тайм-менеджменту звучит так. Делайте однородные дела большими блоками. Например, вам надо оформить 10 документов, сделать 5 звонков, проконсультировать двоих коллег. Согласно правилу, вам следует подряд оформить все документы, в другой промежуток времени сделать все звонки, в третий проконсультировать коллег. Вопрос в том, что это правило верно далеко не для всех. Как узнать, подойдет ли оно именно вам или вашим сотрудникам-коллегам? Тест. Ответьте на вопросы теста или дайте заполнить его своим сотрудникам, если вы руководитель или HR. Из двух вариантов надо выбрать тот, который вам ближе. Важный момент. Условия труда, оплаты и тому подобное в каждой паре идентичны. Выбор всегда предполагается в рамках квалификации, Не более двух раз вы можете выбрать оба варианта, если они равны для вас. Вопрос первый. Вы предпочтете выполнять А. Сходные задачи, Б. Разные задачи. Вопрос второй. При возможности выбора рабочего проекта вы предпочтете А. Проект, который будете вести впервые, Б. Проект, подобный тому, что вели ранее. Вопрос третий. Изменения в содержании работы несколько раз в год – это а. Стресс и трата времени, б. Интересно. Вопрос четвертый. Если вы выполняете длительное время, например, несколько часов подряд одно и то же, то количество ошибок и оплошностей а. Увеличится, либо придется постоянно перепроверять себя, б. Существенно сократится или исчезнет. Вопрос пятый. При возможности выбора вы предпочтете А. Решать однотипные рабочие задачи Б. Чередовать задачи разного типа Вопрос шестой Вы предпочтете работать в компании А. Где присутствуют разные виды бизнеса, которым вы будете так или иначе подключаться в зависимости от вашей должности и квалификации Б. Монобизнес Масштаб компаний одинаков Вопрос 7. Вы куда-то регулярно ходите пешком. При этом есть 2-3 варианта маршрута. По времени и комфорту они одинаковы. Вы предпочтете А. Выбрать один маршрут и всегда его использовать. Б. Периодически или постоянно чередовать маршруты. Вопрос 8. Если того не требует обстоятельства, то вы будете строить свой рабочий день. А. По-разному. Б. Всегда по единой схеме. Вопрос 9 Представьте себе, что вы работаете в продажах. У вас есть выбор. А. Поднимая общую структуру продаж, импровизировать. Б. Работать по готовым скриптам. Внимание! Если вы реально работаете или работали в продажах, не отвечайте на этот вопрос. Ответьте на следующий. Вопрос 10 Представьте себе, напрягитесь, пожалуйста, что вы бухгалтер. Ваша квалификация позволяет вам работать на нескольких участках. Вы предпочтете А. Периодически их менять, чередуя. Б. Работать в течение двух, трех или более лет на одном участке. Вопрос 11 Вы получили два предложения о работе. Оба соответствуют вашей квалификации, условия и вознаграждения одинаковы. Вам будет более интересно прийти в компанию, которая находится на этапе, А. Вопросительные знаки «Трудные дети». Б. Дойная корова. Классификация этапов жизненного цикла согласно бостонской портфельной матрице. Если вы не знакомы или подзабыли ее, найдите краткую справку в соответствующем приложении. Ключ к тесту. Процедуры. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5А, 6б 7а 8б 9б 10б возможности 1б 2 b 3б 4а 5б 6а 7б 8а 9а 10а Посчитайте соотношение ответов и получите свое процентное соотношение типажа процедур и возможностей. А теперь о том, что все это значит и как поможет вам с одной стороны повысить свою эффективность, а с другой — сохранить больше времени для любимых людей, хобби, творчества, спорта. Тяготение к возможностям. Если вы в большей степени человек возможностей, то это значит, что устойчивость к монотонности будет крайне низкой. Вам ни в коем случае не показано выполнять однородные дела большими блоками. При планировании дня, недели, месяца, года нужно чередовать разные задачи, проекты. В противном случае, с одной стороны, увеличится риск ошибок, как в моем случае с длительной чисткой чего-либо. С другой — повысится риск перегорания, то есть потери интереса, воодушевления, что плохо и лично для вас, демотивация и для качества работы. Понятно, что когда человек выполняет работу равнодушно или в состоянии недовольства, это сказывается и на результатах. Вставляйте в планы что-то, возможно, бесполезное для работы, но вносящее разнообразие и позитив. Подробно на этом мы остановимся в главе «Пожиратели времени». Если все же приходится выполнять много однотипных задач подряд, старайтесь сделать их по-разному. Для пояснения приведу пример из своей практики. При подборе персонала в других городах и странах мне было непросто провести за день 8-12 интервью на одну и ту же должность КАМа. При этом уровень кандидатов и требования к ним предполагали затрачивать на одного человека от 30 минут до часа, то есть это не массовый подбор. История это обусловлена оптимизацией времени пребывания в командировках. В Москве можно было распределять интервью по разным дням. Так вот, в первый раз в подобной ситуации к концу дня я была как выжатый лимон с ощущением дежавю и раздражением. Поэтому я взяла на вооружение такой подход. Хоть я и оцениваю одни и те же компетенции и характеристики, буду использовать разные вопросы и методы и менять последовательность. В результате негативные моменты исчезли. Таким образом, вывод прост. Если вы вынуждены, будучи человеком возможностей, выполнять повторяющиеся задачи, делайте это по-разному. Если же это невозможно, например, при кадровом делопроизводстве, на конвейере, на некоторых участках бухучета, то такая работа не для вас. Если речь идет о сотруднике, которым вы руководите, донесите эту информацию до него, а сами старайтесь максимально разнообразить его деятельность, а также обучать разным методикам выполнения одних и тех же задач. Еще очень важно помнить о том, что при переходе со стадии «звезда» на этап «дойная корова» люди возможностей будут демотивированы. В результате может быть несколько вариантов развития событий. Давайте рассмотрим их на примере сложной ситуации, которую нам совместно с собственником и топами одной компании предстояло решить на одном из управленческих тренингов. «Я не понимаю, что происходит», — говорит учредитель, он же генеральный директор компании. «Когда мы начинали, было все сложно и непредсказуемо». Офис был в полуподвале, при необходимости все вместе выходили фуры с товаром загружать. Секретарь заболела, кто у телефона оказался, тот и отвечает. Потом все работали и вечерами, и по выходным, если дело требовало, и по командировкам постоянно мотались. И результаты постоянно росли, доля рынка увеличивалась. И при всем том была дружная команда. А какие отличные корпоративы были, хотя всем приходилось самим скидываться. А теперь... Текучка началась, какие-то сплетни, интриги, подставы друг друга. Причем особенно обидно, что все это о лучших сотрудниках, самых успешных. Хотя теперь и денег много, и офис отличный, и ДМС ввели. В чем дело? Мы уделили достаточно времени обсуждению людей, которые ушли и интриговали, а также специфики развития бизнеса. Что получилось в итоге? Стало понятно, что компания как раз недавно перешла на стадию «дойная корова», где начинаются процедуры, стандартизации однотипность задач, в общем, стабильность, стабильность и стабильность. А ушли или начали интриговать люди возможностей, именно поэтому они были самыми успешными на этапе стартапа и бурного роста. Им нравилось решать проблемы, получать сверхрезультаты, а теперь все это не нужно. И вот тут-то подсознание шепчет. Тебе же нравится решать проблемы? Нет, сам создай и реши. Или ищи место, где проблемы есть. Важно, что речь идет о подсознательном, а не сознательном уровне. Кажется, что это шутка. Нет, это реальность, поданная с долей юмора. Что же делать? На самом деле есть несколько решений. Начну с наиболее кардинальных и грамотных с точки зрения не только мотивации отдельных сотрудников, но и результатов бизнеса в целом. Итак, варианты. Вариант первый. Для финансовой безопасности компании в ней должны быть дивизионы, виды производства, продуктовые группы, которые находятся на разных этапах жизненного цикла. Почему это так? Если у вас присутствует только дойная корова, то через какое-то время останется злая собака. А вот если дойная корова инвестирует в трудных детей, они станут звездой, когда корова обратится в собаку. Думаю, вы уже догадались о решении. Как только мы вошли в стадию дойной коровы, мы делаем стартап, куда и перемещаем людей возможностей. Они занимаются развитием бизнеса до появления дойной коровы, а потом их снова надо перебросить на новое направление. Таким образом и бизнес развивается, и финансовые риски минимизированы, и люди возможностей все время решают что-то новое, и это их мотивирует. Вариант второй. Если же по каким-то причинам мы не можем или не хотим создавать стартап, то есть несколько вариантов как для мотивации сотрудников, тяготеющих к возможностям, так и для повышения устойчивости и надежности самого бизнеса. Это могут быть разного рода ротации, то есть горизонтальные перемещения на другие участки работы, территории, оборудования и тому подобное. В данном случае вы сами можете инициировать такое передвижение, если речь идет о вас лично, или предложить своему сотруднику, если это он тяготеет к возможностям. Надо отметить, что различного рода ротациям в нашей стране почему-то уделяется незаслуженно мало внимания, в то время как они не только помогают поддерживать мотивацию сотрудников определенного типа, но и способствуют повышению уровня устойчивости, стабильности и надежности бизнеса. За счет чего? Если многие сотрудники прошли разного рода ротации, это означает, что у них повысился уровень компетентности, универсальности, взаимозаменяемости. В случае что, каждый действует как универсал или почти универсал. Вариант третий. А если по каким-то причинам и это невозможно? Об этом следующая история. В компании работает сотрудница отдела логистики Ирина, которая еще в советское время окончила математический факультет одного из престижных столичных вузов. Она несколько лет с удовольствием работала по специальности, но осталась одна с двумя детьми, а тут девяностые. И Ирина, как и многие в то время, уходит в коммерцию. Дороги судьбы приводят ее в логистическое подразделение, где ее изначальные профессиональные навыки, пусть не в полном объеме, но все же востребованы. А сама история случается спустя несколько лет. Ирина работает в международной компании, в которой как раз в тот момент начинает внедряться Process Excellence, одна из международных систем совершенствования рабочих процессов. Наиболее известный, наверное, вариант – это бережливое производство. Российской ветви компании поручается ведение проекта по определенной функции. Таким образом, руководитель направления становится лидером проекта. При этом требуется специалист, которому предстоит обучение за рубежом и которому надо будет вести статистическую и математическую часть проекта. Ирина с удовольствием берется за дело. Она прошла недельное обучение, сдала тесты, вернулась в страну и приступила к работе вместе с лидером проекта. Надо отметить, что ее основные обязанности никто с нее не снимал, так что и домой на выходные приходилось ноутбук брать и по вечерам засиживаться. Прошло больше месяца, и проект был завершён. Его признали лучшим в Европе, и немалая заслуга в том была Ирины. Директор российского отделения был очень доволен таким успехом и премировал Ирину. Что она на полном серьезе прокомментировала? Здорово, за удовольствие еще и премия. Вывод. Если мы не можем для себя, как человек возможностей, или для своего подчиненного что-то изменить кардинально, то стоит хотя бы на время дать задачу-выигрыш. Задача-выигрыш – задача, которая в силу особенностей сотрудника и или обязательств вызывает позитивные эмоции и энтузиазм при полном отсутствии страхов, сомнений или негатива. подробная эта тема разобрана в книге Светланы Ивановой «Ловушки управления. Как повысить результативность сотрудников». Это что-то вроде яркой и радостной перемены между скучными уроками, праздника между буднями. Вариант 4 Новый взгляд на привычное. Еще один кейс из практики. Как снизить уровень выгорания в ситуации, когда кардинально что-то изменить нельзя? Работая в компании Johnson Johnson Medical, я заметила у давно работающих камов, официальное название должности было другим, и здесь даю общепринятое на рынке – Явные признаки выгорания, то есть потери интереса и энтузиазма. 5-8 лет работы с одной продуктовой группой, клиентами, территорией, конечно, превратили работу в рутину. Не буду тратить время на объяснение, почему это плохо и чем чревато. Я стала думать о том, как исправить ситуацию. Переместить на другую продуктовую группу в силу специфики бизнеса очень часто невозможно. К переезду на другую территорию не все готовы. Специфика клиентской базы такова, что ты работаешь практически с одним и тем же, при этом не очень большим кругом клиентов, врачей, руководителей в ЛПУ и дистрибьюторов. Что я в итоге решила сделать? Я провела для таких сотрудников тренинг, основанный на типологии «Социальные стили», аналог DISC или DISC. В этой типологии выделяются четыре типа личности, обладающие разными особенностями. Строго говоря, для таких опытных продажников, как те, для кого я проводила тренинг, это не нужно с прагматической точки зрения, потому что они уже интуитивно чувствуют клиента. Но классификация достаточно интересная. В итоге я добилась того, чего хотела. Сотрудники начали друг с другом обсуждать, кто из клиентов к какому типу относится. Таким образом удалось возродить интерес и азарт в работе. Тяготение к процедурам. Если же вы в большей степени человек-процедур, то вам подходят правила «однородные дела единым блоком». Выбирая профессию или место работы, имеет смысл ориентироваться на наиболее схематичные и однородные по наполнению варианты. Приведу несколько примеров. Продажи по скриптам или четким стандартам. Маркетинг, бренд-менеджмент в иностранной компании, где есть жесткие стандарты и бренд-буки. Массовый подбор персонала Секретарь на телефон Бухгалтер на участке, где не бывает большого количества законодательных изменений каждый год Если предстоит переключиться на новые задачи или варианты их выполнения, то следует заложить временной люфт, так как человеку, тяготеющему к процедурам, требуется больше времени на адаптацию к новому Также в таких ситуациях нужна дополнительная мотивация и самомотивация Помимо приема рефрейминга, который мы рассмотрим отдельно, имеет смысл искать аналогии с прежним опытом, то есть найти те составляющие, которые повторяются или являются подобными. Важно помнить, что любое отклонение от привычного порядка вещей для человека, у которого преобладает метапрограмма процедуры, является стрессом. Поэтому в ситуациях резких изменений, кризисов и тому подобному требуется внимание и поддержка со стороны руководителя, а также самомотивация и средства индивидуальной защиты от стресса. Таким людям не стоит браться за разработку чего-то кардинально нового, а также за стартапы. Руководителю, если он сам человек в большей степени возможностей, необходимо все время адаптировать свой стиль взаимодействия и управления к специфике человека процедур. Если же он человек, тяготеющий к процедурам, то взаимодействие с сотрудником так и так будет комфортным для обоих.